3 декабря. Встал рано, но ничего не мог начать. Казачий рассказ и нравится, и не нравится мне. У меня есть небольшой недостаток. Неумение просто и легко рассказывать обстоятельства романа, связывающие поэтические сцены. Я был в нерешительности насчет выбора из четырех мыслей рассказов. Первое – «Дневник кавказского офицера». Второе – «Казачья поэма». Третье – «Венгерка». Четвертое. Пропащий человек. Комментарий двадцать восьмой двадцать девятый. Все четыре мысли хороши. Начну с самой, по-видимому, несложной, легкой и первой по времени. Дневник кавказского офицера. Комментарий двадцать восьмой. Замысел не осуществлен. Комментарий двадцать девятый. Первоначальное название рассказа из кавказских воспоминаний. Разжалованный. Конец комментариев. 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря. Насморк и головная боль не прекращаются. Два раза имел неосновательность ходить на охоту Сулемовским. Третьего дня приехал Алексеев. Начал вчера записки фейерверкера. Но нынче ничего не писал. Кончил историю Карамзина. Комментарий 30. Читал рассказ писемского «Леший». Что за вычурный язык и неправдоподобная конва! Сулимовский, с обыкновенной своей грубостью рассказал мне, как «Пистоль Корс» ругает меня за Розенкранца. Комментарий 31. Это сильно огорчило меня и охладило к литературным занятиям. Но объявление современника на 1854 год снова возбудило меня к ним. Комментарий 32. Комментарий 30. Одно из первоначальных названий рассказа Рубка леса. Комментарий 31. Сослуживец Толстого Пистоль Корс изображен в набеге под именем Поручика Розенкранца Комментарий 32. В объявлении о планах современника Толстой был назван среди известных русских писателей, сотрудничающих в журнале. Конец комментария. 17 декабря Целый день читал историю. Комментарий 33. Устрялов свойствами русского народа называет преданность к вере, храбрость, убеждение в своем превосходстве перед другими народами, как будто это не общие свойства всех народов, и будто нет у русского народа отличительных свойств. Каждый исторический факт необходимо объяснить человечески избегать рутинных исторических выражений. Эпиграф к истории я бы написал «Ничего не утаю. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно, умалчивая». Комментарий 33. «Русская история Устрялова». Конец комментария. Страница 106. 19 20 декабря. Вчера, хотя и чувствовал себя лучше, не писал ничего. Одно, чем, как мне кажется, вознаградилось месячное бездействие, в котором я нахожусь, это тем, что план романа «Русского помещика» ясно обозначился. Прежде предугадывая богатство содержания и красоту мысли, я писал на удачу. Не знал, что выбирать из толпы мыслей и картин, относящихся к этому предмету. Читая философское предисловие Карамзина к журналу «Утренний свет», который он издавал в 1777 году, и в котором он говорит, что цель журналу состоит в любомудрии, в развитии человеческого ума, воли и чувства, направляя их к добродетели, я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы – нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе «Никто не поймет вас». Комментарий 34. А право не худо бы, как в баснях, при каждом литературном сочинении писать нравоучение, цель его. В утреннем свете помещались рассуждения о бессмертии души, о назначении человека. Фидон, жизнь Сократа и так далее. Может быть, в этом была и крайность, но теперь впали в худшую. «Вот цель благородная и для меня посильная» издавать журнал, целью которого было бы единственное распространение полезных моральных сочинений, в которые принимались бы сочинения только с условием, чтобы при них было нравоучение, печатание или непечатание которого зависело бы от воли автора. Кроме того, что без исключения из журнала этого была бы исключена полемика и насмешка на чем бы то ни было, по самому направлению своему он не сталкивался бы с другими журналами. Кто-то сказал, что знание живописи необходимо поэту. Читая нынче славную статью о выставке, я понял это. Комментарий 35. Чтоб сочинение было увлекательно, мало того, чтобы одна мысль руководила им, нужно, чтобы все оно было проникнуто и одним чувством. Чего у меня не было в отрочестве. Комментарий 34. Комментарий 34. Журнал «Утренний свет» издавался Новиковым, 1777-1780 годы. Ему же принадлежало предисловие. Комментарий 35. -й. Петр Александров. Обозрение выставки мануфактурных изделий, бывшей в Москве. Современник номер 9-10 за 1853 год. Конец комментариев. Страница 107 -я. 21 декабря. Здоровье несколько лучше, но не могу еще успокоиться. Завтра поеду в Кизляр, ежели только не пройдет совершенно. Получил письмо от Зуева и Акршевского. Он не переписал и не прислал мне отречество. Это меня бесит. Отречество из рук вон слабо. Мало единства и язык дурен. Ничего даже не читал. Приехал Султанов и променял собак. 22 декабря. Здоровье, как кажется, лучше, но тоска неодолимая. Утром писал предисловие романа. Вечером спал до ужина, потом писал письмо Николеньке и болтал с епишкой. Два выражения в епишкине рассказе понравились мне. «Баба воет, где горе не ходило и на нас, бедных». И, уговаривая его уступить, другая говорит. «Уж ты рублей тебя не родили». 24 декабря. Встал поздно и до позднего вечера провел день на охоте. Убил зайца и фазана. Здоровье моральное и физическое еще не совсем хороши. Мне пришла мысль пересмотреть все мои правила, привести их в порядок и приучить себя к исполнению их. По несколько месяцев каждого. До тех пор не задавать себе нового, пока месяц ни разу не изменю тому, которое задал. 25-26 декабря. Вчера встал поздно, был с визитом у Алексеева, который тотчас же отдал его мне и целый день ничего не делал. Нынче все время, исключая того, в которое меня отрывали разные гости, работал над приведением в порядок правил. После ужина написал грустное письмо тетеньке Татьяне Александре. Взял себе четыре правила, по одному из каждого разряда. Сам еще не знаю, хороша ли или нет эта метода. 28 декабря. 27-28 декабря. Вчера был на охоте, убил зайца и двух фазанов. Алешка не уехал, чему я очень рад, потому что письмо к тетеньке было несообразно с первым правилом, оно огорчило бы ее. Нынче писал утром роман русского помещика, хотя и мало, но хорошо. После обеда прочел «Инвалиды» и начал было писать... Записки фейерверкера, но глупое требование Алексеева послать Алешку в старый юрт и ужин развлекли меня. После ужина болтал с епишкой до петухов. Комментарий 36. Страница 108. 29, 30, 31 декабря. 29-го был на охоте целый день и ничего не убил. Вчера описал утром роман русского помещика «Вечером угорел и спал». Нынче писал утром роман русского помещика, вечером на охоте и в бане. После ужина написал письма Валерьяну и Татьяне Александре. Встретил Новый год за письмами и потом помолился. Алешка уехал. Получил письмо от Валерьяны и Маши, которое изменило мои чувства к ней. Манера, принятая мной с самого начала, писать маленькими главами самая удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство. Комментарий 36. -й. Военная газета Русский инвалид 1813-1917 годы. Конец комментария. Страница 108. -я. Правила. 1853 год, 15 октября. Первое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 но даже чтение, не окончив начатого. 16 октября. 3. Позволять себе физический труд, охоту, гимнастику с целью дать отдых уму, только тогда, когда ум действительно много работал. А то апатию, леность ума, которые уничтожить лучшее средство состоит в том, чтобы работать, часто принимаешь за усталость. Усталость может быть только после труда. А трудом можно назвать только то, что выразилось внешне. Четвертое. Перечитывая и поправляя сочинение, не думать о том, что нужно прибавить, как бы хороши ни были проходящие мысли, если только не видишь неясности или недосказанности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из него как можно больше, не нарушая мысли и сочинения, как бы ни были хороши эти лишние места. 18 октября. 5. Из ложного стыда или деликатности не переставать спрашивать о незнакомом предмете до тех пор, пока ясно не увидишь, что человек, которого ты спрашиваешь, сам не знает его, или до тех пор, пока ты не поймешь его с такой ясностью, что в состоянии сам объяснить его другому. 6. Не позволять себе обдумывать предметы, за который по другим занятиям ты не можешь приняться. Седьмое. Не составляй себе мнение о человеке до тех пор, пока твой первый взгляд на него не изменится. Восьмое. На всякое свое сочинение, критикуя его, не забывай смотреть с точки зрения самого ограниченного читателя, ищущего в книге только занимательности. Девятое. Не гадать ни о чем. 10. Всегда иметь вместе с другими работами одну такую, которая бы не допускала поправок и тем приучала бы к обдуманному, аккуратному, сосредоточенному труду. Страница 109. 22 октября. 11. Когда приходят мысли о изменении образа жизни, то обдумывать, откровенно ли внушает такую мысль рассудок или по внушениям дурных наклонностей, лени, непостоянства. 12. -е. Записать все замечательное, случившееся со мной и виденное на Кавказе, и продолжать вести такого рода записки в дневнике, где бы я ни находился. Мысли. 16 октября 1853 года. Первое. Испытываемое иногда непреодолимое желание заменить умственные занятия физическим трудом – В ней есть признак непостоянства или лености, но необходимая потребность отдыха. Второе: на охоте отдыхает ум и трудится тело, совершенно наоборот тому, что бывает в кабинетных занятиях, и поэтому-то она так и приятна столько же увлечением, сколько и этим совершенным отсутствием чувств и мыслей. Третье: не может быть, чтобы лекари и колдуны не верили сами в свою силу. Они бессознательно стараются заглушить здравый смысл надежды на случай и стараются говорить и действовать как можно необдуманнее, надеясь, что инстинкт откроет и покажет им истину. Четвертое. Искусство писать хорошо для человека чувствительного и умного состоит не в том, чтобы знать, что писать, но в том, чтобы знать то, чего не нужно писать. Никакие гениальные прибавления не могут улучшить сочинение так много, как могут улучшить его выморки. Пятое. Японцы справедливо думают, что сношения с иностранцами и должествующие последователи от них заимствования вредны для народа, не умеющего отличать блестящего от полезного. Народу нужно пройти по трудной дороге открытия, чтобы уметь ценить его и пользоваться им». Седьмое. Пробный камень ясного понимания предмета состоит в том, чтобы быть в состоянии передать его на простонародном языке необразованному человеку. Восьмое. Так называемые «порядочные люди», ставя себя весьма высоко в собственном мнении, как скоро выходят из своей сферы и входят в сферу, в которой не ценятся условные достоинства порядочности, Падают гораздо ниже людей непорядочных, которые, не гордясь ничем, стараются приобретать хорошее. Первые смотрят сверху и бездействуют, поэтому падают. Вторые смотрят снизу и трудятся, поэтому влезают. Девятое. Мнение, которое мы получаем при первом взгляде на человека, обыкновенно изменяется более или менее скоро. И до тех пор, пока не произошло этой перемены, всегда... Будешь или слишком хорошо, или слишком дурно, судить о человеке, как и предмете до тех пор, пока не привел его в движение. 10. Интерес отрочества должен состоять в постепенном развращении мальчика после детства и потом в исправлении его перед юностью. При Притом внутренняя история его должна для разнообразия уступать место внешней истории лиц его окружающих, так чтобы внимание читателя – Не постоянно было устремлено на один предмет. Страница 110. Наблюдение. 16 октября 1853 года. Второе. Малое расстояние между глаз, особенно с приподнятыми краями, есть один из малых, несомненных физиогномических признаков. Это есть признак глупости. Третье. Зверчик, рассказывая мне про одного своего больного, сказал с удивительной уверенностью, что у этого человека болезнь ветряная. Ветер поднялся, ну его и душить. 17-18 октября. 4. Часто отталкивающая нас холодность в людях происходит от сосредоточенности человека на одном занятии или от резкого различия сферы, в которой он живет, а мы принимаем эту холодность за гордость или мизантропию. Пятое. Народы малообразованные, известные большей частью другим народам под названием, не имеющим ничего общего с настоящим именем, которым народ сам называет себя и корень которого доискаться весьма трудно. Страница 111. Шестое. Я видел во сне девушку, в которую был влюблен, и при этом с такой верностью воображение воспроизвело не ее, а меня в том чудном состоянии души, когда человек бывает искренне влюблен, что я проснулся влюбленным. Когда душа человека во сне не была развлеченной внешними предметами и вступает в то состояние души, в котором находилась прежде, что случается и на его когда нам кажется, что какой-нибудь факт повторялся уже несколько раз, она воспроизводит все предметы, в то время отражавшиеся в ней. Это одна из причин сновидений. Седьмое. В склонности простого русского народа перевирать название есть какое-то основание. Никогда я не встречал, чтобы... Перевранное название было неблагозвучно, и, кроме того, не имело бы русского названия и еще отношения к месту или лицу, которому оно принадлежит. Аргун. Варгунай. Невиномысская, безвинка и так далее. Восьмое. Один из замечательнейших признаков гибкости русского языка. Заметен в изменении повторяемого стиха в песнях. Например, ни одной песни нет, особенно веселой, лихой, в которой этот рефрейн не изменялся бы иногда тремя-четырьмя манерами. Например, по горенке милый ходит, тяжело вздыхает, тяжко воздыхает, тяжко он вздыхает, плачет, воздыхает. И надо заметить, что эти изменения невольно бессознательны, когда он поет с увлечением. Девятое. Часто я замечал, как простой народ в припадке учтивости относит учтивые выражения к себе или к животному, а тому, кому бы они казалось назначены, говорит ты. Двенадцатое. Мне часто случается вдруг испытывать необъяснимое беспокойство, тоску тяжелую вместе с тем приятную. Это признак рождения высокой мысли, так сказать, моральной потуги. Двенадцатое. У писателей, описывающих известный класс народа, невольно к слогу прививается характер выражения этого класса. Желание передать свою мысль выражается даже в образе выражения. При изустном рассказе это еще более заметно. Епишка, рассказывая про что-нибудь из своего лица, представляет неодушевленные предметы. 14. Часто бессознательно обманываешь сам себя в важности приходящих мыслей. Стараешься не уяснять их себе для того, чтобы, уяснив и тем более выразив их, не увидать всю их пустоту. 15. На человека находит душевное затмение, то есть такое положение – в котором он теряет способность различать хорошее от дурного и забывает свои обдуманные намерения. Такое положение бывает следствием или страсти, или напротив апатии, и есть переходная ступень от добра к пороку. 16. Отличное морское выражение. Якорь забрал. Страница 112. Правила и предположения. Декабрь 1853, январь 1854 года. Первое. Не обдумав поступок, будь нерешителен. Обдумав, будь решителен. Второе. Каждому делу предавайся вполне, стараясь сделать его наилучшим образом. Третье. Всегда трудись. Четвертое. Не лги. Пятое. Не тщеслався. Шестое. Не гадай. Седьмое. Не мечтай. Восьмое. Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность. Девятое. Блюди порядок в физических и умственных занятиях. Десятое. В удовлетворении каждого чувства физического и морального будь воздержан. Основные правила. Первое. Целью каждого поступка должно быть счастье ближнего. Второе. Довольствоваться настоящим. Третье. Искать случаев, делать добро. Правила исправления. Третье. В тяжелом положении старайся чаще думать, что оно могло быть еще хуже. Четвертое. Бойся праздности и беспорядка. Пятое. Ничего не ожидает будущего. Шестое. Бойся лжи и тщеславия, которая производит ее. Седьмое. В минуты сильных ощущений старайся принудить себя к бездействию. Восьмое. Блюди порядок в физических и умственных занятиях. Девятое. Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность. Десятое. Бойся сечеславие. Одиннадцатое. Преодолевай тоску трудом, а не развлечением. Двенадцатое. Верь рассудку только тогда, когда убедишься, что никакая страсть не говорит в тебе. Страница сто тринадцатая. Правила практические. Первое запоминать и записывать все полезные сведения и мысли. Второе не начинать ни нового чтения, ни нового сочинения, не окончив старого. Исключая роман Русского помещика. Третье стараться делать движение как можно регулярнее. четвертое, не составляй себе мнения о человеке до тех пор, пока твой первый взгляд не изменится. Пятое. Поступки людей объясняй не своими чувствами, а теми, которые ты в них предполагаешь. Шестое. Не гадай. Седьмое. Дурно ли хорошо всегда работать. Восьмое. Вставать рано, до солнца. Девятое. По субботам пересматривать все сделанное в продолжении недели. Десятое. Писать всегда и все четко и ясно. Одиннадцатое. Быть воздержанным в питье и пище. Двенадцатое. Не давать и не занимать денег. Тринадцатое. Начатое. Даже дурное дело не оставлять, не окончив. Четырнадцатое. С утра определять занятия на день и стараться исполнять их. Пятнадцатое. Не верить мыслям, родившимся в споре. Шестнадцатое. Жить всегда одному. Семнадцатое. Не повторять чужих мыслей. Восемнадцатое. Не брать карт в руки. Девятнадцатое. Стараться сделать приятной жизни людей, связанных со мною. Двадцатое. Избегать «Б» и пьяниц. Двадцать первое. Записывать приход и расход. Двадцать второе. Верить первому побуждению. Двадцать третье. Каждый день перечитывать все правила. Двадцать четвертое. Каждый месяц из дневника выписывать правила. Страница 114. -я. Правила литературные. Первое. Цель всякого сочинения должна быть польза, добродетель. Второе. Предмет сочинения должен быть высокий. Третье. Избегать рутинных приемов. Четвертое. Окончив сочинение начерно, пересматривая его, исключая из него все лишнее, но не прибавляя ничего. Предположения. Первое. Издавать нравственный журнал. Второе. Составить религиозное руководство простому народу в проповедях. Третье. Написать русскую историю с Михаила Романова до Александра Благословенного, объясняя человеческие все исторические события. Исправить молитвы. Пятое. Составить для памяти выписку из русской истории. Шестое. Написать правила для жизни в деревне. Седьмое. Написать общие правила для жизни. Восьмое. Время изгнания употребить на усовершенствование характера. Девятое. Написать роман русского помещика. Десятое. Писать мелкие полезные рассказы. Вписывать в дневник только правила и замечания, относящиеся до предположенных работ. Стараться запоминать преступления правил и записывать их. Отдавать приказания только тогда, когда спокоен. Не следовать, безусловно, правилу, не испытав его. Избегать противоречия вообще, тем более с людьми близкими. Как только мысль с трудом вклеивается в рассказ, записывай ее в примечаниях и, не останавливаясь на ней, иди дальше. Ежедневно делай движения на воздухе. Блюди порядок в одежде, он даст спокойствие в приемах. Избегая осуждений и пересказов. Избегай каждого движения и выражения, могущего оскорбить другого. Страница 115. Пиши, первое, начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей. Второе. Раз переписывай, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. И третье. Раз переписывай, исправляя неправильности выражений. С 9 по 17. Первое. Сочинение кажется гораздо лучше, когда его читаешь, чем когда его пишешь. Второе. Начинать готовить успех с низших ступеней в судах с писарей. Третье. Не позволять себе расходов, делаемых для тщеславия. И четвертое. Плотские страсти находят удовлетворение в настоящем. Душевные страсти, честолюбие, корысть в будущем, совесть только в прошедшем. Страница 116 -я.